а ей 39. Дрианна была француженкой, но жила в Штатах, делая весьма успешную карьеру на поприще живописи. Они с Джеком прожили вместе два года, и когда она погибла в дорожной аварии в Палм-Спрингс, он думал, что уже никогда не оправится от этого удара. Впервые за всю жизнь Джек Отсон узнал, что такое настоящая боль. Дарианна была единственной женщиной, которую он по-настоящему любил, и даже теперь, много лет спустя, он вполне серьезно утверждал, что такой, как она, ему никогда больше не встретить. Она была веселой, жизнерадостной, непосредственной, чертовски сексуальной и ослепительно красивой. С ней ему было удивительно легко и одновременно невероятно трудно. Дорианна не спускала ему ни одной шутки, ни одного даже случайного проявления мужского шовинизма, всерьез утверждая, что выйти за него замуж может только круглая идиотка. И Джек с глупейшей улыбкой соглашался с ней. Он знал, что Дорианна любит его, любит по-настоящему. Что же касалось самого Отсона, то он не просто любил Дорианну, он... Преклонялся перед ней, боготворил, прощал ей едкие шутки и готов был исполнить любое ее желание. Как-то Дори повезла его с собой в Париж, чтобы познакомиться с своими друзьями. И он поехал, бросив свой салон на произвол судьбы. А прямо из Парижа они отправились в долгое путешествие по всему миру. Они не были разве что в Австралии, потому что так захотела она. О своих делах Джек просто не думал — Да и какие могли быть дела, когда каждая минута, каждое мгновение, проведенное с Дарианной, были напоены для него самым настоящим волшебством, от которого хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Это было настоящее счастье, и Джеку не хотелось даже думать о том, что этой беззаботной и удивительной жизни может наступить конец, но судьба рассудила иначе. Нелепая случайность оборвала жизнь Дарианны в тот самый момент, когда она спешила на свидание с ним. Ее смерть сделала его жизнь такой пустой и бессмысленной, что порой Джеку казалось еще немного, и он не выдержит этого невыразимого одиночества и наложит на себя руки. Но, как известно, время — лучший целитель, и его рана, хотя и не перестала болеть, но, по крайней мере, больше не кровоточила. У Джека снова появились женщины, множество женщин, которые помогали ему коротать пустые дни и бесконечные ночи, которые казались особенно длинными из-за того, что ему приходилось проводить их одному в пустой и холодной постели. Впрочем, за двенадцать лет, прошедших со дня гибели Дрианны, таких ночей у Джека почти не было, но это вовсе не значило, что он забыл ее». Да, рядом с ним постоянно были женщины, с которыми он готов был разделить свою постель, однако ни одну из них он так и не сумел полюбить. Дона да не хотел этого, на собственном опыте убедившись, что любовь приносит слишком много боли, чтобы повторно отважиться на эту пытку. Вот как получилось, что к 59 годам у Джека Уотсона было все, о чем мужчина может только мечтать. Физически он все еще был достаточно крепок, чтобы менять любовниц каждую неделю, а то и чаще. Кроме того, у него было дело, которое словно само собой продолжало расти, расширяться, и при этом приносило очень неплохой доход, которым Джек мог распорядиться по своему усмотрению. Второй салон в Палм Спрингс Джек открыл еще когда Дори была жива. Через пять лет после ее гибели он организовал небольшой филиал в Нью-Йорке, а в последний год-два подумывал о том, чтобы открыть бутик и в Сан-Франциско. Вместе с тем он вовсе не был уверен в том, что в его возрасте стоит и дальше расширять бизнес. Новая торговая точка означала бы для него только лишнюю головную боль. Другое дело, если бы его сын Пол смог помочь ему. Но нет. Пола интересовала только его карьера в киномире, и Джеку так и не удалось убедить его в том, что сеть дорогих салонов может принести ему и славу, и деньги. Впрочем, он хорошо понимал Пола. В свои 32 года сын уже был довольно известным продюсером, вкусившим настоящий успех, о котором его отец мечтал когда-то, но так и не добился. К тому же Пол искренне любил свое дело. А к отцовскому бизнесу относился с легким пренебрежением, которое, впрочем, было вполне естественным для человека, сумевшего подняться к самым вершинам кинематографического олимпа.